Но так как ему было 13 лет, и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, еще год, еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал медицином,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 и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятные ощущения, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами и, И чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина, белоскалка и тонкова как спичка мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: "Прости прощение, щенок". И ответ: "Не попрошу хоть тресни". Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и когда мать стала бить его, он укусил её за палец.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 Пока они не разошлись по домам и не проскрипело ржавым морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и из поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла. В низеньком чёрном строении, стоявшем поперёк улицы на выезде, зажёгся красноватый немигающий огонёк. Мороз усилился, И когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажжённого фонаря, он видел медленно реющие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой. "Где полуношничек, щенок?" крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у неё были засучены, обнажая белые, толстые руки. И на безбровом плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо неё, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем, и так как броница было некогда, только плюнула и крикнула: "Статистики, одно слово". Сашка презрительно шморгнул носом,